Глава третья. Рынок Армагорска. По всем очевидным признакам заблудиться я не могу. По крайней мере по дороге на рынок, потому что идти мне нужно все время прямо. Если точнее, то вперед. Дорог в город ведет три. Не как в сказке, налево пойдешь от жены огребешь, а просто три. Средний как раз и ведет на рынок. Перед выходом в свет я снова проинструктирован лериком и даже снабжен некоторой суммой денег, уже местных. Дмитрий Францевич Любезен согласился помочь нам в нашем затруднении. Теперь у нас на руках 48 рублей 62 целых и 3/4 копейки в местной валюте. Единственная полагавшаяся нам полупалушка перекочевала к терентю, у которого, кстати, почти все здесь звали Акимыч. А вот с полупалушки у нас получилось бы 62 и 7/8 копейки. 48 рублей по местным меркам деньги непросто немалые, а почти состояние. Вот только на обучение в магической школе всё равно не хватит. Хреново. Но поскольку платить-то еще не завтра, то будем есть слона по частям. День за днем. В каждом полке свой кус. Как сказал бы подполковник Ревегас нашей военной кафедры. В числе прочего, Акимыч посоветовал сегодня бритву на рынке не покупать. Ибо на рынке все равно хорошую не купить. Через три дня он и сам на рынок собирается прикупить разных припасов. Ну а ежели у барина времени достанет, дык он с превеликой радостью ловчонку-то покажет, в кое справный инструмент торгуют за недорого. Облячившись в сюртук, это так на местном диалектеменуется мой приталенный пинджак с карманами и картуз, я пошёл на разведку нашего нового мира. Солнце светит мне в левую лопатку не так уж и сильно припекая. Хорошо, что сюртук я всё же надел, без него мне казалось бы слегка прохладно. Дорога, по которой я иду, совершенно заслуженно относилась бы у нас к разряду грунтовых. Откус здесь асфальт. Ну, тут у нас наватины широкой зуб даю два камаза случа, разъедутся. Никаких дорожных знаков, указателей или рекламных счетов не размещалось ни на самой дороге, ни на полях вдоль нее. А очень пригодились бы знания о том, что где и в какую тут цену. Но нет, хотя еще и не город. Да тут и осталось-то. Город предсказуемо начинался с пригорода, ну то есть с домов с огородами. Правда при въезде, ну для меня-то при входе, имелся объект, который у нас назывался бы блокпост. На нем, на этом объекте, загорали трое солдат. Мое появление интереса у них вызвало не сильный, так поглазеть не больше. Спрашивать у них дорогу не имело смысла, потому что та, по которой я сейчас шел, как раз и приведет меня на рынок. Если только я сам с нее не сверну, а я не собирался. Пройдя пригород, который я про себя обозначил как частный сектор, я увидел дома посерьезней. При усадебной участке при них поменьше, а сами они побольше. Сначала преобладали простые пятистенные дома. Когда-то в детстве бабушка читала мне какую-то книжку, А там говорилс про пятистенный дом. Я тогда ещё спросил у неё, зачем строить пятиугольный дома, моему детскому разуму это представлялось неудобным. Отсмеявшись, бабушка объяснила, что это значит на самом деле, и как-то позже даже показала. И вот теперь, вооружённый этими знаниями, я легко распознавал пятистенки среди других образцов деревянного зодчества. Потом всё чаще стали появляться двухэтажные дома, но всё ещё преобладали строения из дерева. И то сказать, лес тут недалеко. Чем дальше я шёл, тем чаще встречались каменные дома, даже трёхэтажные периодически попадались. А вот наконец и рынок. Я подошёл с того края, где продавались продукты. В смысле, продовольственные продукты с передвижных лотков торговали в основном в розницу. Скрытых прилавков торговцы по зажиточни при продавали уже и мелким оптом. Народ хватал и продавцов, и покупателей имелись, но ни вот не протолкнёшься. Походив по рядам, я посмотрел ассортимент. Продавали в основном разные молочные продукты – масло, сметану, творог. Мёда было много, рыбы, сало, даже мясо. А вот овощи и фрукты всё больше солёные, мочёные да квашенные. Наверное, сейчас здесь только начало лета и не сезон. Продавали и птицу, в основном живую. Пройдя вглубь рынка, я увидел и животных, овец, там всяких, кос, ну и, само собой, КРС. Даже нескольких лошадей видел. Я, конечно, не знаток, но мне кажется, это были простые рабочие лошадки, не предназначенные для верховой езды. Встречались мне и скобяные изделия, но все больше какие-то упрощенные для крестьянского хозяйства, что ли. Пока я рассматривал выбор товаров одного из павильонов, продавец, а может и владелец заведения такого же крытого прилавка, понаблюдав за своим странным и немногочисленным покупателем, спросил. Подыскиваете чего, барин? Ну, прям как в каком-нибудь Эльдорадо. Менеджер, блин, по продажам. Я начал быстренько соображать, что ему сказать, нельзя же вообще ничего не ответить. Посмотрел внимательно, чего у него нет, и вдруг вспомнил, что в мраморной башне явно не хватало замка. «Скажи, любезный, а где я могу посмотреть замки?» «Замки? Эээ...» -э -э -э, «Похоже, мне удалось вывернуться. Вроде не без дела глазею, а со смыслом». «Опять же, совет какой-никакой дадут. Наверное. Нет, точно дадут». Растерявшийся был торговец, нашел кого-то глазами и прокричал. «Эй, Микола!» — и призывно замахал руками. «Пойд суды. И уже мне». В сей момент, ваша милость, у их всякие запоры есть и на анбар, и на шкатулку каку. К нам подошел невысокий молодой человек, одетый почти как Терентий, ну разве что малость победнее. Он быстро окинул меня своим цепким взглядом и вопросительно уставился на торговца. «Микола, тут вот барин замок спрашивали, так я тебя и покликал». «Покликал». Я еле-еле сдержался. «Покликал». Ага, на сайт он, блин, зашел. «Микола-собака-замок.русь». Микола посмотрел на меня уже по-доброму заинтересованно. Ну как же, потенциальный клиент. Какой замочек желаете, ваша милость? Я немного замялся. Я ведь ничего не собрался покупать. По крайней мере, сейчас. Но разговор требует продолжения. Нельзя ли осмотреть выбор возможных вариантов? Вот. Пускай пока подумаешь, что это значит, что я как раз посоображаю над дальнейшим развитием диалога. Микола ожидаемо завис секунд на пять. А не желаете к нам в лавку пройти, ваша милость? Выдал он наконец. Очень желаю, сказал я, обрадованный этим приглашением. А далеко идти? «Да нет, ваша милость, вон там за рядами». И он показал рукой куда-то туда. «Веди», — бодро ответил я и совсем было хотел добавить Сусанин, но одумался. И мы пошли. Оказалось, что я и половина рынка не видел. Что только тут не продавалось. Нет, ну, даже не глядя, можно сказать, что никаких джинсов, кроссовок или сотовых телефонов здесь попросту не может продаваться. Так я и не о них. Зато лаптей, вальник, сапог, хомутов, корзинок, горшков. Видимо-невидимо. Повсюду сноват разночинные люди. А как ещё одним словом назвать посетители то место? Одеты все по-разному, в смысле разной степени достатка: кто в парше, кто в порче, ну и так вообще. Ну, всё сообразно временного периода. Шум и голосов сливается в сплошной гвалт, но вроде б русскоязычный, это не может не радовать. Я старался не отстать от моего провожату, ну и он тоже постоянно оглядывался, контролируя наличие подопечного, а подопечный я вертел головой по сторонам. Так, а как же? Надо ведь выяснить, что здесь продается и почем оно тут. Правда, понять уровень местных цен никак не получалось. Я не смог разглядеть ни одного ценника по совершенно банальной причине. Их тупо не было, от слова совсем. Ладно, с этим можно подождать. Но тут мы выходим на открытое пространство. Открытое, потому что здесь нет лотков, а вот народу хватает. И весь этот народ толпится вокруг чего-то. Из этой толпы доносится ранее неразличимый голос. А вот кто Трофима побьет, тому рубь серебром. Голос зазывал и заставил меня остановиться. Я не собирался драться с неведомым Трофимом, просто провожатый мой повернулся ко мне и предложил. «Ваша милость, а может глянем?» В глазах его светился какой-то мальчишеский азарт. Никто еще Трофима не побил. Вдруг сегодня кто найдется? Я никуда не спешил, да и посмотреть на уровень местных рукопашников тоже не помешает. Мы начали проталкиваться сквозь толпу. Люди неохотно, но все же расступались. Оказавшись в первом ряду, я начал осматривать арену. Она представляла собой пространство примерно так 15 на 15 метров, а может меньше, я ведь все-таки без рулетки пришел, середина которого застана старыми вытоптанными коврами. На татаме стояли двое. На самом деле, кто из них, кто и так, понятно. Конферансия, одетая как Микола с Терентием, как раз и оглашала рыночную площадь призывами одолеть Трофима. Рядом стоял мужичар и всем своим видом изображавший непобедимого Трофима. Но, несмотря на очевидное, я все же спросил своего провожатого, а Трофим где? «Так вон тот, что зазывало рядом стоит», — ответил Микола, ничуть не удивившись моей недогадливости. «Здоровущая страсть!» — последнюю часть фразы он сказал с каким-то восхищением. Я посмотрел на Трофима внимательнее. Крупный, конечно, экземпляр, но помнится мне, что Емельян поздоровее этого будет. Или был. Да ладно, все равно Микола вряд ли его когда-либо встречал, ему сравнивать не с чем. Чтобы скоротать время, решил продолжить расспросы. И что, никто никогда его не побеждал? «Не-е-е», — протянул Микола. «Да разве ж его сладишь, медведяку такого?» «Очень сильный. Глупый, конечно, вопрос, но про что-то же надо говорить». «Подковый гнёт», — восхищенно ответил Микола. Я помолчал, придумывая, чтобы ещё спросить. «А правила какие?» — наконец-то меня посетила стоящая мысль. Микола повернулся ко мне. Он явно не ожидал такого вопроса. Я спохватился и начал объяснять. «Я только вчера приехал. Местных порядков не знаю». Сказал я и совсем как Штирлиц подумал, а не сболтнул ли я чего-нибудь лишнего. «Ну так ваша милость, можно до первой крови, можно кто-кого на лопатки положит». Похоже, Микола был большим поклонником таких развлечений. «А можно кто-кого с ног собьет». «И что, он во всех этих номинациях чемпион?» — спросил я с сомнением. «Слишком уж разные стили должны быть». Потом, видев в глазах Микола замешательство, вызванное непониманием диковинных слов, я переспросил. «И что, Трофим по любым правилам всегда побеждает?» «Да и как, как же!» — воскликнул Микола, подбодренный интересом с моей стороны — К его любимому развлечению. Вон он какой здоровенный. Никто и что трошку назим не сбивал. Раздался голос у меня за спиной. А чтоб на лопатки не народился такой богатырь. Скажешь, то ж не родился. Это уже другой голос, но тоже сзади. Докажи да, сё в прошлом году Гришка стрелец заломал, вступил в разговор кто-то третий. Ну, не велика доблесть с пьяным сладить, похоже, Трофим здесь был, если не популярен, то уж точно знаменит. Что ж он здесь не выходит? Аль руб себром мало. После фразы про рупь пошли смешки. Причём насмехались и над Трофимом, и над неизвестным мне Гришкой. Мне Гришка Стрелец, не Трофим не были народными любимцами в полном смысле. Трофим нет-нет, да и устраивал пьяные дебоши, а Гришка Стрелец, как он есть, княжий цепной пёс, выступал в роли душителя свободы. А до первой крови-то как? На всякий случай поинтересовался Емель Николаи. Ну-дык, кто кому первый кровь пустит, тот, значит, и победил, Никола говорил, оглядев пространство перед собой. Наверно, обдумывай слова для объяснения очевидного. Губур забьёт ольюшкой из носа, добавил он на случай, если бестолковый собеседник всё ж не понял. Тут всёобщее внимание привлёк человек, вышедший на ринг. Мужик, где строфкам точно не относился, хотя Трофиму габаритами всё же малость уступал. С Тюменского обоза, видать, предположил кто-то за моей спиной. "Здоров, мужик", восхитился другой голос. "Да не, трошки покрепше будет". Николай оживился, предвкушая яркий поединок. Похоже, он не был фанатом Трофима, а вот хороший бой ему явно по душе. Тем временем мужик снял картусы и отдал подошедшему товарищу. "Сладились", произнёс с азартом чей-то голос сзади. Мужик же достав из карманов штанов что-то мелкое, отдал зазывале. На себя поставил, загорелся Микола, похоже, это признак чего-то интересного. "Что это меняет?", я постарался спросить так, чтобы не выглядеть полным идиотом. Ну вот, он сейчас денег за себя дал, жаром начал объяснять мой провожатый Ему теперь за победу тоже накинут. Победит тот, кто собьёт противника с ног. Победителю рубль с полтины, громко выкрикнул зазывала. Видать, тоже не сослабо в десятку, незримый собеседник сзади. Теперь держись. Да, теперь ещё пойдёт потеха. Бойцы встали лицом к лицу в трёх шагах друг от друга. Толпа подбадривала обоих, среди местных хватал народу, кто жаждал поражения Трофима. Не любит его здесь, но ну или не все любят. Зазывала конференция, он же рефери ритуально взмахнул рукой, и бой начался. Соперники попросту стали месить друг дружку. Нет, не так, они старались нанести противнику наиболее мощные удары. Для этого то один, то другой широко размахивались и били куда попадут. При этом боец, которому предназначался удар, не уворачивался и не старался отбить кулак соперника, а наоборот, старался ударить сам. Я уже начал думать, что это правило такие, но тут тюменский сделал шаг назад, и Трофим по инерции пролетел вперёд. Через пару шагов он остановился и повернулся к врагу. Противник же его никак не воспользовался преимуществом и тоже просто повернулся к Трофиму. Ну и байцы, ни техники, ни тактики. Трошка сделал обманный выпад из левой и сразу же двинул тюменцу в челюсть. Таго повело, но он. он мало того, что устоял, так ещё и сам нехило приложил местного. Трофим отшатнулся на два шага и тоже стоял. Толпа взревела. Ванька на даст, а рухнет, крикнули из толпы. Наверно, тюменцы И тут же подхватили местные антифанаты Трофима. «Давай, Ванька, вали трошку!» Ободрённый Ванька ринулся в атаку. Но тут уже Трофим среагировал на опасность и поставил блок левой рукой. Неуклюжий такой, но блок, а сам саданул с правой тюменцу по рёбрам. Потом размахнулся левой и ударил в голову. Ваньку стоял, но отступил. Трофим, видя, что руками не достанет, пнул соперника. Это был первый удар ногой за весь бой. Я бы классифицировал его как Майя и Герри, но уж больно всё коряво. Хотя... Хотя попал. Попал он куда-то то ли в живот, то ли в бедро. Иван, чтобы не упасть, попятился и упал. Вот только упал он не от удара. Он просто споткнулся. Запнулся пяткой о складку ковра и упал на спину. Трофим с победным криком моментально вскинул обе руки вверх и, потрясая ими, забегал по коврам. Иван тем временем поднялся и пошел было в атаку, но тут же выбежал, зазывал о рефери, и, преградив ему дорогу, начал кричать про то, что Трофим победил. Выбежали трое тюменцев. Я не мог слышать, что они говорили, потому что говорили уже все. Кто-то просто говорил, кто-то кричал. Как ни странно, но в этом всеобщем гуалте я всё же разбирал не только отдельные слова, а и целые фразы. Публика часть улековала от победы над пришлыми, часть считала победу нечестной, кто-то даже призывал продолжить. "Эх, вонятко. Что ж ты так сокрушённо проговорили за моей спиной?" Я повернулся. Там стоял высокий худощавый старик, пожалуй, даже не старик ещё, но седая борода говорила о преклонных уже годах. В его глазах застыла горечь поражения. «Из ваших?» — постарался спросить я как можно участливее. «Да нет», — вздохнул собеседник. «Бают с тюменским обозом, а не здесь». «А я думал, за своих». Тут я чуть было не сказал «болейте», но спохватился и подобрал слова, на мой взгляд, более подходящие. «Переживайте». «А за своих, сынок, и переживаю», — произнес старик, глядя на арену. «Думал, хоть эти ему ахальники у корот дадут. Да и воно как. Запнулся, и все». «Трошки честью одолеть или как все едино?» Микола тоже решил принять участие в нашем разговоре. — А уж подножку не поставить, так это не Трофим. Эх, вот кабы Гришка-стрелец вышел, тот бы ентово-бармота за холку бы потрепал. — Да не, куда ему? — вмешался в диалог пузатый мужичок, стоявший за спиной у Миколы. — Разве что с пистолем. И сам засмеялся над своей шуткой. Я повернулся к старику и спросил, стараясь подражать местному говору. — А отчего ж Гришка не выходит? — Не досуг ему, мил человек, — грустно проговорил тот. — Служба у Николая Михайловича, да и хозяйство наём нем немалое, — помолчал и добавил. Не досуг ему праздный народ веселить. Не показалось ли в голосе старика звучало, как эта безысходность? Да у него утрожки у этого техники никакой. Так руками машет, и всё. Забывшись, решил я подбодрить старика. Понравился он мне. Хороший дед, правильный. Ага, вот он так-то рукой махнёт, головёнкой отлетит, в лес опять пузан. На этот раз над его шуткой смеялся уже порядочно народу. — Это если попадёт, — парировал я. «А ты сходи, может, и увернёшься разок-другой». Пузатый мужичонка был явным сторонником Трофима. Тут что-то во мне перевернулось. В таких случаях полковник Палкин говорил, что планка упала. «Трофим, говорите? Гришка-стрелец? Сейчас. Стоп!» «А ногами бить можно?» — спросил я у Пузана. «Я и сам видел, как Трофим пнул тюменца. Ну, мало ли». «Можно, ежели попадёшь. Ток мне в мотню!» — и заржал. «А то разозлиться трошка, как есть разозлиться». «Да, тогда и все, не жилец ты паря», — весело поддержали его из толпы. «Да он и так не жилец», — подхватил кто-то еще. Ржали не все. Ну, то есть, не только старик с Миколой. Я поймал на себе взгляд человека средних лет, стоявшего справа от Пузана. Одет он был под оборотней Миколой и чем-то напоминал Акимыча. «Не вздумай», — сказал он. Даже не сказал, приказал. Но планка уже упала. «Значит, ногами можно», — смотрю Пузану прямо в глаза. Почему ему, не знаю. Сейчас он олицетворяет всё зло. А может, не зло, но смотрю на него. А он веселит с рот до ушей. «Ага, можно!» — думает простачка нашёл. «Сейчас!» «Эй, паря, не ходи!» — это тот мужик. «А чего? Пущай, пузан!» «Не ходи!» — кто-то из толпы. «Пущай, сходи, там и погляди!» — тоже из толпы. «Сынок, ты чего удумал? Куда ж ты супротив трошки, старик?» «Пущай! Поглядим, как он его ногами-то, пузан!» «Не надо, ваша милость, Мик Попробовал подтянуть штаны, вроде ничего. Не кимоно, конечно, но пойдёт. Снимаю сюртук и картуз, подаю Миколе. Подержи. Не ходите, ваша милость. Пущай. Не вздумай. Пущай, пущай, ногами-то. Всё, я иду. По толпе рокот, удивлённые крики, радостные вопли, но я их не слышу. Мне не до них, я иду. Биться желаете? Спрашивает меня рефери Зазывала. Спрашивает вежливо, удивление он старается скрыть, но у него не выходит. Ногами бить можно? Последний раз уточняю. «Ток мы не туда», — он показывает взглядом на причинное место. «Понятно, я киваю». «Иен-то, ваш милость, без вражбы, что бы?» — предупреждает конферансье и показывает на висящей на шее какой-то медальонной серебряной цепочке. «Антидопинговый амулет, что ли?» «Наверное, он магию распознает. Или блокирует». «Договорились. Мне все равно, я колдовать не умею». Смотрю на Трофима. На его лице удивленный усмешка. Усмешка уже победившего человека. Но это мы еще посмотрим». Вам, Ваше милость, за себя надобно гривну внести, говорит конферансье. А Иван сколько вносил? спрашиваю, вспомнив о повышении ставок. Двугривенный, с готовностью отвечает зазывалар-спредитель. А если до 2 рублей, то да и 2 пятилтынных. Давай до 2 рублей, говорю, доставая деньги. Блин, вот я тупой придурок, придётся смелчу в карман драса, лишь бы не просыпать. Ну теперь уже всё, пойду как есть. Как биться желаете, до первой крови? распорядитель прав, не уточнили. Нет, кто кого с ног собьёт? Как пожелаете, и тут уже, ну громко для всех, победит тот, кто собьет противника с ног, победителю два рубля. По толпе восторженный ропот. Но мне не до них, я настраиваюсь. Как-то лет пять назад сосед дяди Толя, бывший краповый берет, научил одной связке из шести ударов. И показал, как ее проводить, чтобы противника хотя бы последним завалить. Первые и вторые удары идут руками, а уже потом ноги подключаются. Неподготовленный противник валится пятым, иногда четвертым ударом. Одного я ж вторым завалил. Вот сейчас и посмотрим, что почём. Мы с Трофимом встаём напротив друг друга. Рефери машет рукой. Начали. Я бросаюсь в атаку. Первый удар левой рукой, он в пустоту. Ну так он и не для того, чтобы попасть. Он на испуг, брат дядя Толя, меня и первым завалил. Ты тоже он. А я, я первым пугаю, вторым с правой тоже. Хрясь. Это что? Это я уже вторым попал. Однако, буф. А это моя гиря правой ногой в пузо. Хорошо вошло, как в грушу. Прям чувствую, как трошка отступает. Левой ногой с разворота. Бам! У Шира. Любимый удар Чака Норриса. Вошло добротно. Правой мавашей в голову. Фу! В пустоту. Это чё? Быстро в стойку. А, вон оно как. А Трофим-то упал. Пятился и упал. Толпа беснуется. Похоже, такого они давно не видели. А может и никогда? Опаньки. А это чё за хрень? Трофим вскакивает и на меня. Останавливаю хорошим таким Майя Герри правой ногой с левосторонней стойки. «Чё за хрень?» — Аруна зазывала. «Упал, значит, упал. Всё». Ару не только я. Все недовольны. Вот только половина за Трофима, типа успел подняться, всё такое. «Ах вы гады, чё? Шесть секунд не западло? Так, значит, а хрен с вами? А давайте? Если не дают победить по очкам, победи нокаутом». Я прыгаю в стойку. Трофим уже осторожен. Нет, он пока осторожен, но глаза наливаются кровью. Сейчас кинется. Не успеет. Майя с левой в печень. Хэк! Попал, но не пробил. Хотя... Трофим хватается за бок, но стоит. Вот пока стоит. Майя с правой. Хэк! Жалко, там нет печени. Ушира вниз живота. Согнись. Есть. А теперь маваши в чайник. Буф! Так что у нас там стоит? Непорядок. Ещё ушира. Ещё маваши. Стоит? Ну ничего, Иван Драга в четвёртом ройке тоже долго держался. Ещё ушира. Ещё маваши. Хак ты, гад, стоишь. А вот так. По-ван-дамовски. Что? Зашатался? Зашатался? «Ещё раз по-ван-дамовски. Вот теперь хорошо. Глазки закатываются. Стой, не падай. Я сейчас. Продержись полсекунды, сейчас будет красиво. Подпрыгиваю стопу ему на бедро, теперь вверх. И вот сверху всей массы правой рукой прямой кулаком прямо в купол. Хрясь! Блин, как больно. У него башка чугунная, что ли? Я таким ударом кирпичи ломаю, а тут... Не, всё, упал. Не встаёт. Секунд пять я стою в полной тишине, потом толпа просто взрывается». Да, вот такой они и вправду первый раз видят. Растирая правую кисть, я поворачиваюсь к Зазывали. Сказать, что на нём лица нет это ни о чём. Он в ужасе. Стоп, а трофим-то живой? Подхожу к телу, присаживаюсь на одно колено, пытаюсь нащупать пульс на сонной артерии. Живой. Хух, встаю и иду к Зазывали. Сам не знаю, что хочу ему сказать. Тут уже приходит в себя, набирает в грудь воздуха и, повернувшись к толпе, орёт: "Чистая победа! Победил!" Тут он поворачивается ко мне, ожидая, что я назовусь. «Не надо», — говорю я ему, и уже громче, чтобы все слышали. Все и так видели, кто победил. И прямо в лицо зазывали кричу «Оба раза!». Гул в толпе немного стихает, и в этот момент кто-то громко и отчетливо выкрикивает. «А ведь верно, люди добрые, два раза барин-то победил!» «Верно, два раза!» — кричат уже несколько голосов. «Верно, верно, два раза!» Я смотрю, зазывали прямо в глаза. Не знаю, что он там видит, но спорить даже не пробует. Достает из кармана деньги. Пока он отсчитывает причитающийся выигрыш, видно, как трясутся его руки. Протягивает мне монеты, там 4 рубля 30 копеек. Здесь что, ставка возвращается? Прикольно. Поворачиваюсь к Миколе, а он уже здесь. Подает мне сюртук. Ну не просто подает, а держит за ворот обеими руками так, чтобы я просто руки просунул. Я так и делаю. А Картуз? А Картуз мой в руках у старика, он смотрит на меня и, поймав мой взгляд, поворачивается к публике. Правый рукон поднимает над головой какую-то серебряную монету, молча показывает ее людям и кладет в мой картуз. Мужик, похожий на Акимыча, тоже показывает толпе монету и также молча кладет ее в картуз. Народ одобрительно загудел. Старик отдал картуз Миколе, тот, приняв мой головной убор, двинулся было к зрителям, но его уже обступили со всех сторон. Люди, положив что-то в картуз, выбирались из кучи и кланились мне. Кто просто склонял голову, а кто и в пояс. Ни хрена себе, я повернулся к старику. Это что ж это они, спросил я в полном обалдении. Вы, ваш милость, большое дело сделали, трошку одолели. Старик прямо-таки наслаждался ситуацией. 7 лет с ним окаяным сладу не было. Только мы, что гришек стрелец один и мог. Да к его ж поди до завись, служба она, то в дозоре, то в походе, а то и шо как. Этот стервец я зарывал по всякому. А тут ему такой укорот, да и шо какой. Вот народ и радуется. Ну, не все, наверное, радуются, поискал глаза импузана, но он уже затерялся в толпе. Кому-то этот трожка очень по душе был. Вы ваш мил с про Андрюшкой, что ли? Добродушно усмехнулся старик. Ну этот, что ногами всё предлагал. Я никак не мог подобрать правильные слова для идентификации пузана. Такой с пузом. Я показал руками пуза. А Андрюшка, старик улыбался. Ему мил человек Андрюшки всё единых, кто кого побьёт, лишь бы дрались. Вот он и подзуживал. А кто кого? старик махнул рукой, не окончив фразы. А как вас зовут? вдруг вспохватился я. Старик перестал улыбаться и, глядя куда-то в сторону, спросил. «Да на что оно вам?» «А действительно, зачем? Просто понравился мне этот дед. У меня не так много знакомых в этом городе. Я, наконец, нашел нужные слова. А вы показались мне человеком достойным». «Так уж достойным», — усмехнулся старик. «Ну да, вы за своих переживали из-за меня, незнакомого человека», попытался я аргументировать свою позицию, «из-за Ваньку Тамбовского». «Эх, милый человек, это разве что? Скромный он все-таки, дед этот». Супротив трошки и чужие свои. Но все-таки, как вас, по имени-отчеству?» Я решил довести начатое до конца. Старик усмехнулся, глядя в сторону, вздохнул, а потом негромко сказал, даже не мне как будто, а словно куда-то в пространство. «По имени-отчеству Архип Никодимов сын. Да только мы не зовет меня так никто. Все больше дед Архип, ну и шо, Архип Пушкарь?» «Пушкарь», — уточнил я, хотя совершенно отчетливо расслышал это слово с первого раза. Пушкарь протянул архип Никодимос с лёгкой, как мне показалось, грустью. Из пушек стреляли? Я как мог изобразил живой интерес к артиллерийской теме. Не без того, усмехнулся дед архип. Пару-тройку секунд я осмыслил ответ своего нового знакомого. То есть не только стреляли, что ли? Мне показал, что я ухватил суть сказано. Веерно и дед архип опять погрустнел. А что ещё можно с пушками делать? спросил я в недоумении. «А вот и шо, ваш милый, сделать их можно!» Дед Архип снова невесело усмехнулся. «Отливал я их, стало быть. Какие с бронзы, какие с чугуна?» Я чуть сам себе по башке не треснул. «Ну, конечно, пушки делал. А кто пушки делает?» «Тот же Александр Анатольевич». «Блин, не Анатольевич, и не Александр, а Александр. Странно, трошка ведь по мне ни разу вообще не попал, а уж тем более по голове, некогда ему было. Но вот откуда такие провалы в памяти?» Я снова хотел поговорить со стариком, но тут подошел, почти подбежал Микола, сияющий как новый пятак. В руках счастливый болельщик боев без правил держал мой головной убор, полный этих самых пятаков. Ну не полный, конечно, да и не все монетки имели пятикопеечные достоинства, а какие имели, никак новые не сияли. Действительно, большинство медиков покрывала густая патина, наверное, от долгого нахождения в обороте. Кстати, среди монет встречались и серебряные, интересно, сколько тут? Вот, ваша милость! Похоже, что чувства его переполняли. «Всем миром вам! Примите! С восхищением к вашей милости и благодарностью!» От избытка эмоций Микола говорит немного сбивчего, но это ничего. Я бы тоже разволновался, если бы живого Тайсона на ринге увидел. «Золотой ваш милость никак не меньше!» Глаза у Микола просто светились. «Пойду я, пожалуй», — произнес дед Архип. «У вас ваша милость и без меня тепереча забота, Эван Скока!» «Постойте, Архип Никодимович!» Я хотел с ним поговорить еще, но деньги тут эти. Лавка Микола, опять же. А как вас найти?» Дед Архип задумчиво посмотрел себе под ноги, потом, подыскивая слова, почесал затылок. Помолчал. И, наконец, спросил, глядя мне прямо в глаза. «Да на что я вам, барин? Похоже, я чего-то не понимаю в местных реалиях. Ну а ежели впрямь на что-то сгожусь, тогда и в Нижнем городе спросите дом Архипа Пушкаря. Всякий покажет». Назвал он свой точный адрес. «Теперь еще не гневайтесь, барин, идтить мне надо бно». А за трошку поклон примите. С этими словами дед архиб поднёс правую руку к левому плечу и, поклонившись не натурально чуть ли не в пояс, молча повернулся и зашагал куда-то по своим делам. Охреневший я смотрел вслед уходящему старику. И стоп, про меня вывел всё тот же Никола. Ваша милость, выдающих про замочки, спрашить изволили? Блин, я ведь и забыл уже. Да, говорю, точно спрашивал. А сам думаю, а за каким я про них спрашивал? Надо немного времени выиграть, чтобы обмозговать всё как следует. Слушай, Говорю я медленно Никола. И тут меня посещает хорошая мысль. А как бы нам вот эту мелочь, показывая на картус, на монеты покрупнее поменять. Пока он размышляет про обменный пункт, я судорожно думаю о замках. Вернее, пытаюсь, потому что вообще не помню, ничего мне было надо, ни на кое они мне спёрлись. Ладно, в крайнем случае скажу, что таких, как мне надо, нет. Ваш мел стык в лавке и поменяйте, радуясь найденному решению, сообщил Никола, а потом протянул его всеблагостно. Роман Григорьевич не откажет. Уж вам-то ни почём не откажет. «Роман Григорьевич — это кто?» Я посчитал, что догадки тут неуместны, и знать нужно точно. «Роман Григорьевич, это хозяин, ваша милость!» Гордо заявил Микола, как будто готов оказать мне протекцию. «Вам нипочем не откажет. Все как есть, да полушечки поменяет. Тогда пойдем», — согласился я, хотя с какой стати мне отказываться. И мы пошли. Микола, как и положено провожатому, шел впереди. Нет, шел неправильное слово, правильно шествовал. с неподражаемым достоинством несся мой головной убор, исполнявший роль кошелька. Хотя кошелёк, наверное, тоже словом не совсем подходящее, потому что наполнявший его деньги больше похож на содержимое разбитой детской копилки. Я снова начал вертить головой по сторонам, ведь необходимость ориентации в ценах сдешнего рынка да и эту миру вообще никуда не делась. Взгляд мой выхватывал из разнообразия предлагаемых товаров знакомые предметы: штаны и рубахи, шубы, дублёнки, цветастые женские платки и шали, самовары, Само собой, встречались и вещи совершенно непонятного назначения. На них я решил не отвлекаться. Потом разберемся. Народ к нам встречался разных слоев общества. Хотя, наверное, вру. Ведь людей, богато одетых, я все-таки не видел. Вот женщин, прикинутых, как вчерашняя Ольга Павловна, ни одной не заметил. По-видимому, им здесь просто ничего не надо. У нас же тоже есть и оптовки с очень бюджетными ценами супермаркета и бутики. И покупатели туда ходят тоже разного достатка. Не вижу причин, чтобы здесь существовали какие-то другие порядки. Ну, порядки, обычаи или еще как-то, а происходит все, скорее всего, так же. Пока я предавался разным умствованиям, в поле моего зрения появился человек, встретить которого я здесь никак не ожидал. Ну, то есть попросту не рассчитывал на такую дачу. Шен. Тот самый китайский дед Егор, открывший нам портал из мраморной башни в лесопарк Магического лицея. Шен тоже удивился, заметив меня, и для него, похоже, эта встреча оказалась внеплановой. «Постой», — сказал я, взяв своего проводника за рукав. Тот послушно останавливается и с услужливой готовностью смотрит на меня. За последние полчаса я для него из обычного покупателя превратился в эдакого супермена. Ну, пока мне это даже на руку. «Подожди, я тут знакомого встретил». Поясняю ему причину остановки. «Сейчас с парой слов перекинемся». «Чудно, ваша милость», — удивленно произносит мой провожатый. «Вот вы вроде как не здешний, говорите как-то мудрено, а знакомцы у вас и туточки есть». Убедившись, что Шен направляется к нам, я вновь обращаюсь к Миколе. Ну а что здесь такого? Вот и ты теперь тоже мой знакомый, Архип Никодимыч. Мне приходит в голову забавная мысль, я делюсь ею с новым знакомым. Ну и Трофим, конечно. Хотя он тот еще знакомец, но формально в да. Чудно, вы говорите, не по-здешнему, качает головой Микола. Я ведь и в самом деле приезжий. А сам думаю, что мне действительно придется рассказать ему часть правды, вот только какую. Издалека, наверное, мечтательно предполагает Микола. Даже не представляешь, насколько издалека бормочу я, и снова как преснопамятный Штирлиц, думаю, а не сболтнул ли я чего-нибудь лишнего. Подошел Шен Ли. Рад новой встрече с вами, Александер. Китаец делает изящное движение головой эдакий кивок поклон, обозначающий приветствие. А уж я-то как рад словами не передать. Но я все же пытаюсь. Я тоже. Очень-очень рад встрече с вами, уважаемый Шен. Вроде получилось. Нет, ну я правда очень обрадовался, когда его увидел. А уж когда он увидел меня, Это вообще была радость, сравнимая со счастьем. Подумать только, вот так случайно практически столкнулся нос к носу посреди рынка в чужом городе с человеком, который остался где-то вообще не пойми где. Гора с горой порой сходится, а уж человек с человеком и подавно, дорогой Александр. По улыбке китайцы видно, что и он не ожидал меня здесь встретить. Вы здесь один, без сестры? Да, говорю, Валерия в гостинице осталась, а я вот осмотреться решил. И неопределенно вожу рукой вокруг. «Вы у Мозеля остановились?» Шен спрашивает, но по всему видно, что в этом он почти уверен. «Да, и добавляю, Ольга Павловна порекомендовала». «Это правильно». Шен одобрительно кивает. «Значит, осматривайтесь. И как вам понравилось у нас в Армагорске?» Вопрос он, конечно, закономерный задал, но я почему-то не нашелся, что сказать. Поэтому просто улыбнулся и пожал плечами. Шен, видя мою заминку, покивал и посмотрел на стоящую рядом со мной Миколу, который красноречиво держал в руках карту с деньгами. Похоже, китаец узнал мой головной убор и наверняка догадался о происхождении столь крупной суммы в столь мелких монетах. Ну еще бы. Он ведь прекрасно знает, за что меня упекли в одну с ним камеру. «Я смотрю, вы здесь времени зря не теряли?» — усмехается Шен и кивком указывает на кошелек. «Кого на этот раз?» «Он, ваш милс, Трофим победил!» — вступает в разговор Микол и восхищенно добавляет. «Цельных два раза подряд!» Шен делает удивленное лицо и с видом понимающего человека произносит. Трофим — сильный боец, его не так просто одолеть. Ну, Емельян посильнее был, я пытаюсь выглядеть поскромнее. При упоминании неизвестного ему Емельяна, которого авторитетнейший источник только что классифицировал как бойца превосходящую силы самого Трофима, Никола настораживается и, переводя крайне заинтересованный взгляд с меня на Шен и обратно, жаждет продолжения, но спросить в открытую все же пока не решается. А я бы и не стал рассказывать. Вот сейчас это как раз та самая часть правды, о которой пока лучше не говорить. Что ж, в этот раз победа в кулачном бою принесла таки вам прибыль. Китаец улыбается, явно намекая на то, во что обошлась мне победа над Емельяном. Да уж, саркастически ухмыляясь, выдавливаю из себя я, совсем как кис Воробьянинов. Ну, друг мой, вы ведь куда-то направлялись? Переводит разговор в серьёзное русло Шэн. Да, со вздохом соглашаюсь я и делаю попытку разъяснить ситуацию. Мы собирались вот эти монеты, я показываю рукой на карту, обменять на более крупные, в смысле, более крупную достоинство. «Что же, — говорит русско-китайский маг, — это вполне разумно. Я бы сам так поступил. Где собираетесь менять?» Вот он говорит-то вроде бы со мной, но ответа явно ждет от Миколы. А тот долго ждать и не заставляет. «Так в лавку к нам идем?» Тут же, видимо, поняв, что Шен может его и Миколу и не знать, а это, скорее всего, конкретизирует, хотя по мне так себе уточнение, к Роману Григорьевичу и снова спохватившись добавляет, «Слесарное изделие Михайлова». «По изменениям мимики китайца даже я понял, что Шен про это место хотя бы слышал». И, наверное, что-то хорошее. Если вы, уважаемый Александр, не против, то я готов пойти с вами». «Против? Да как я могу быть против? Я пять минут назад не знал, встречу ли его когда-нибудь вообще, а сейчас ломал себе голову про то, как мне его снова не потерять». А он такой «Вы не против?» Издевается, что ли? Но озвучивать все это я не стал, а сказал как можно любезнее. «Почту за честь. По-моему, благородные люди так должны отвечать в аналогичных ситуациях». Я посмотрел на Миколу. «Веди?» «Да почитай, пришли уже!» Радостно сообщил тот, только мы левой ногой шагнуть и осталось